Глава 17. Пир продолжался целую неделю. За это время к основному войску успели подойти мелкие отряды. Подошедшие разбили новые шатры на окраине кочевого города. Рабы бесконечным потоком гнали стада овец, предназначенных на убой. Разведчики донесли нехорошую весть. Пока Мамай воевал с князем Дмитрием, Тахтамыш хан, властитель Синей Орды, перешел границу и бескровно взял сарай. Араб-шах, захвативший год назад столицу Золотой Орды, взвесил шансы и немедленно покорился старшему Чингизиду. Признав его власть, он получил жизнь и огромный улус шибана в придачу с правом передачи земель по наследству. Мамай очень рассчитывал, что под сараем случится битва, и оба властителя сильно потреплют свои войска. Не вышло. В лагере эту новость держали в секрете. Разведчики докладывали, правда, что войско нового властителя Сарая устало и сильно уступает туменам властителя Салхата в численность. Мамай поднимал боевой дух, не ленился, обходил со своими военачальниками огромный полевой стан, не пропуская ни одного закоулка – Разговаривал с простыми воинами, ел с ними похлебку из одного котла, вспоминал совместные сражения, с радостью откликался на кличку Кичик Кичикбек. Лично знакомых воинов старался обласкать, но хвалил и тех, кого особо отмечали командиры. Пробовал пальцем заточку сабель и в восхищении цокол языком. «Сейн, сейн!» Примечание. В с монгольского Хорошо-хорошо конец примечания. На третий день была устроена скачка по большому кругу. Выигравший ее жилистый и коротконогий Поволжский арат с утонувшими в выдубленной коже черными глазками получил в награду верблюда и табун из 20 голов объезженных четырех леток. Бек лично поздравил победителя приказал назначить воина начальникам сотни. Подтверждением его нового статуса послужил тут же выданный пояс с серебряными бляшками. Мамай принял поклон нового сотника, сам склонил голову почтительно, затем снял с перевязи богатую саблю, покрытую серебряными насечками, и протянул ее коннику. Ропот восхищения прокатился в толпе. Простого ората награждали как отличившегося в настоящем сражении богатура, и всадник, отмахавший 90 верстовых кругов по степи, едва державшись на ногах, выхватил саблю из ножен, поднял ее к небесам и вославил щедрость своего полководца. Преодолевая усталость, он вскочил на незаседланного жеребца из подаренного табуна, и, погорцевав перед главной юртой, осадил строптивого конька, заставив его склонить голову перед предводителем. Затем стрельнул камчай и погнал табун в расположение второго тумена. Удаляясь к себе в шатер, Мамай вдруг поманил туганшуну пальцем. — Давай-ка сыграем в шахматы. В Солхате, когда приходилось месяцами выжидать вестей, взвешивая доносимые сведения и готовя очередное выступление, они часто сражались на клетчатой доске. Бекляри Бек был грозным противником. В Туганшоне он нашел равного себе по умению. Поддававшихся Мамай больше к доске не приглашал. Бросили кость, Беку выпало играть белыми, что сулило удачу. Его войско быстро заняло центр, пехотинцы, выдвинутые вперед, завязанные друг на друга, постарались укрепить его, с флангов подтягивалась и белая конница. Черные туганшуны отвечали уверенно, в центре заварилась рискованная контригра игра черные воины выстроились острыми углами, грозя рассечь белых, При этом черные слоны выдвинулись на позиции, дающие им далекий контроль над глубинной обороной противник. «Что думаешь о Тахтамыш-хане?» — спросил вдруг Мамай, не поднимая глаз от доски. «Думаю, что он чингизит, законный властитель Синей Орды, наследник хана Уруса». Бежав от врагов и получив поддержку в Самарканде у властителя Тимура, он приобрел недостающую силу и сейчас стал нашим самым опасным соперником. Он куда опаснее русских, которые празднуют победу и зализывают раны. На него в первую голову следует обратить внимание. Первая битва предстоит с ним, а не с князем Дмитрием. И еще... Тахтамыш хан — монгол, верный законам Ясы, но он не воздержан, не видит мира таким, каков тот стал после великой чумы, выпившей реки чингизитской крови. Он стремится лишь следовать старине, презирает торговцев и купцов, он только воин, сильный и беспощадный. Если он соберет орду в свой кулак, сжав им шею подданных, задохнутся все — «Его правление будет дорого стоить всему миру. Оно же его и погубит, но не сразу, не в один час, как может случиться при проигранной битве. Думаю, нам придется воевать, я не могу найти другого выхода. Ты хорошо видишь шахматную доску мира, Туган. Я ценю твой совет». Мамай произвел размен слонов — Затем обезопасил своего падишаха, продвинув его в короткую сторону. Туганшуна зеркально защитил своего падишаха, радуясь, что белые первыми вынуждены были передвинуть шатер полководца. Белый эмир побежал сквозь поле по косой, отрезая путь наступающим черным пехотинцам. Белая башня подтянулась с фланга, стремясь развить давление по линии в центре. Мамайх играл свободнее, легко перемещая фигуры, но один ход черного слона поменял игру. Черные вдруг начали ломить сразу в трех местах, получив серьезное преимущество. Белые подтянули конницу, потеряв при этом двух воинов, монголы никогда не щадили пеших. Черные, согласно, потеряли двух своих, но их правый слон при этом начал теснить конницу левого крыла мамая. Белый конь отступил на короткий шаг, вернувшись под прикрытие пеших воинов. Черные рванов пожертвовали еще одним пешим, вытягивая белого пехотинца вперед, подальше от флангов, и через ход его судьба была решена. А линия белых — оказалась неожиданно расколотой на два лагеря. «Напоминает последнее сражение, не так ли?» — усмехнулся маленький повелитель. «Ты хорошо усвоил тактику русских?» «На своей шкуре усвоил, мой господин», потеряв при этом верного очербата. «На все воля Аллаха!» — молвил Бек, омывая руками лицо. «Я потерял там ни одного верного нукера» а, может быть, и всю свою жизнь. Ну, ведь это не впервой, так? Что ты сказал о Тахтамыше верно? Его войско меньше моего. это внушает надежду. Фигуры туганшоны начали плести рассчитанную на много ходов удавку. Мамай, видно, задумался о своем и проглядел западню. На ход черного слона он переместил своего, Черный конь, не мешкая, пришел на подмогу, ему ответил белый конь, незамедлительно шагнув из-под защиты пехоты. Слон-туганшун и тут же сорвался в набег, ударил, грозя одновременно и неприятельскому падишаху и коню. Понятно, что белый повелитель вынужденно сместился на шаг в сторону, замедляя тем самым темп всей битвы. Черная конница сразу поглотила левого коня, вырвалась из засады тесня, поддерживаемого тремя пешами белого коня на правом фланге и разметала белый строй. И вот уже бит белый эмир, падает белый пехотинец, затем второй. Истребив двух обреченных на заклание пехотинцев, Черные добились решительного перевеса и начали загонять Мамаева-Падишаха в угол. Они недолго гнали его, рыскающего по полю, привычного держаться до последнего даже в самых проигрышных ситуациях, надеявшегося еще заключить мировую, но перевес был явным. Два черных пехотинца беспрестанно угрожали, И вот падишах склонил голову из эбенового дерева на клетчатое поле доски. «Молодец! Ты победил туганшина Преимущество играет решающую роль в битве. Так что насчет Тахтамыш Хана Его войско выступило вчера. Я получил сообщение глубиной почтой. «Я последую за тобой до конца, куда пожелаешь». — сказал Туган-Шуна, глядя маленькому человеку прямо в глаза. — Но жаль, что нам не хватило времени добраться до Салхата. Воин и дипломат. Мамай вдруг улыбнулся широкой отеческой улыбкой. — Я в тебе не сомневаюсь, а вот в этих... И он показал на приоткрытую завесу шатра... «Правильно было подарить столь богатую саблю Арату», — не сдержав улыбки, ответил Туганшуна. «Когда мы победим, я дам каждому по такой», — сказал Беклярибек. «Похоже, до Салхата нам не дойти, и нового хана провозгласить не удастся». «Иди, выспись хорошенько, мне нужна твоя умная голова. А ведь как ты сумел заманить меня, пожертвовав своего воина?» Так всегда поступали наши предки, бросаясь в ложное отступление, заманивая алчущих легкой поживы. У нас много рабов и степного сброда, их следует пустить в первую голову. Впрочем, может быть, надо начать с конницы и пожертвовать одним из двух коней? Тут стоит подумать. Дахтамыш хан — серьезный противник. Туган Шуна встал с колен, поклонился и вышел из шатра.